Глава 83. Лея. Каждодневные утренние прогулки на Монмартр оказывали на меня магическое воздействие. Даже не столько сама прогулка, сколько то, что после, я по-другому воспринимала остаток дня. Перенаправляла фрустрацию. Пыталась сохранять спокойствие. Там... Сидя высоко над городом после изнурительного подъема, мы с Акселем проводили минуты, дожидаясь, пока солнце поднимется высоко в небо и начнется день. На третье такое утро Аксель заинтригованно посмотрел на меня. «О чем ты думаешь?» «О божьих коровках». Он поднял бровь, и я рассмеялась, глядя, как рассветные лучи заливают парижские крыши. Я вспомнила, как в детстве любила лежать на траве в саду дома и часами наблюдать за божьими коровками, которые порхали вокруг ствола дерева. Это напоминало мне то чувство, что сопровождает тебя, когда ты маленький. Чувство, когда у тебя нет никаких обязательств, никаких целей, никаких расписаний. Это было приятно, когда получалось смотреть на все с таким спокойствием. Хотелось бы, чтобы и сейчас было так же. Но все, о чем я могу думать, это о том, что на следующей неделе Хансу необходимо будет что-нибудь показать, а у меня нет ничего достойного внимания. И, черт возьми, единственное, что мне хочется сделать, это провести остаток дня, разглядывая кучу божих коровок, бегающих среди цветов. Аксель улыбнулся. Улыбнулся с нежностью. Он улыбался с любовью.